Сентябрь. Философия трав и молодость моего мира. Пока мы привыкали к коню, пока конь привыкал к месту, пока я тесал колья, вколачивал их по периметру будущего выпаса и вешал на них ленту электропустуха, я косил утром и вечером, выбирая травы повкуснее. Сначала выбирал на свой вкус, потом старался подмечать те, которые прежде всего выбирал конь из сваленной кучи. Но тут надо сказать, что философия трав мне, наверное, никогда не будет доступна конь отбраковывал чуть не половину накошенного. После утреннего кошения и кормления я некоторое время проводил в интернете, пытаясь разобраться со вкусовыми пристрастиями лошадей. Мне, хищнику, трудно понять тех, кто не добывает себе пищу в поте лица, а создан для того, чтобы просто наклонять голову к степным травам и есть. Тех, кто не будет делиться куском хлеба или клочком мяса, поскольку надо просто наклонить голову и есть. Мне трудно понять тех, кто проводит две трети жизни за едой. Мне трудно понять тех, у кого глаза смотрят в разные стороны, а не вперёд. Тех, кто ходит, опираясь на два сросшихся пальца. Тех, у кого зубы растут всю жизнь. Тех, для кого власть, прежде всего, ответственность, а не вкусняшка. Тех, кто не умеет обижаться и легко прощает ошибки. Тех, у кого, согласно представлениям многих людей, душа не бессмертна, а подобно искоркам костра, поднимающимся в ночное небо и гаснущим. Тех, кого Декарт считал машинами, не чувствующими ни удовольствия, ни боли. Они для меня совершенно иные. Конечно, Декартам не легче понять, чем коня. Пытался, наверное, человек выстроить для себя и для нас какую-то ясную, простую систему координат, в которой было бы легко жить. Типа мы, люди, чувствуем боль и разные эмоции. Остальные не чувствуют. Спокойствие, уверенность сразу наступают, когда все на два делится. Понятно, как жить, о чем думать, на что имеешь моральное право, на что не имеешь. Но система координат устарела, хоть и гений был. А теперь приходится изживать склонность к поляризации, дуализму и другим устаревшим вещам. И тут новые трудности. Теперь ныряльщик в информационные воды, просвещенный, но неумудренный, Я знаю, что интеллект лошади примерно равен интеллекту четырех-пятилетнего ребенка что обезьяны обожают политические интриги, что киты поют прекрасные песни, что птица-ворон может использовать и даже изготавливать инструменты, что правительством Индии дельфинам был присвоен статус личности, хотя и не человека. Лесник Петер воль рассказал в своей книжке, что даже деревья общаются между собой через мицелий грибов и поддерживают обессиленных родственников. И вот живи теперь современным белым мужчиной, как ни повернись, сразу обижу кого-нибудь слабого, угнетенного, малочисленного. Вегетарианство и даже веганство не поможет. Это отдаёт сегрегации по похожести на меня. В нашем информационном мире трудно провести чёткую черту между чувствующими и бесчувственными. Растения в горшочках, подключённые к электрическим тележкам, уже катаются самостоятельно между загорающимися лампочками в поисках света. На это легко посмотреть, достаточно сесть утром за ноутбук и погрузиться в теплые пучины интернета. Лучше я расскажу о молодости своего мира, в котором нехватка информации и отсутствие интернета искупало мое варварство. Это, была, это было недавнее прекрасное варварство, наполненное несравненными запахами и вкусовыми ощущениями. Теперь, после 25 лет жизни женщины, после воспитания ребенка, после долгой борьбы с зависимостями, мое варварство продолжает казаться прекрасным хотя и катастрофически устаревшим. Позовите меня обратно, я в волнении начну переступать копытами, трясти головой, но постараюсь удержаться. Представьте, что вы в своем здоровом, легком и несознательном теле, пахнущем свежестью и молодостью, даже после недельного патрулирования, пробираетесь вдвоем с товарищем в верховье реки, скажем, реки Баянсу. Вам почти полгода не выдавали зарплату и не подвозили продукты. И вы уже много недель не ели ничего мясного. Но вы веселы и бодры, и все ваше молодое тело думает только о новых тропах и новых верховьях рек, где скрывается что-то чудесное, не охваченное пока вашим взглядом. А охватывать есть что. Вы, наконец, находите узенькую моралью тропку, ведущую через нагромождение камней поперек долины, и за этой преградой попадаете в места, куда, наверное, отправлялись раньше души почивших охотников». Вы едете по первозданной земле, лежащей между склонами долины, и каждый километр открывает идеальный пейзаж, известный нам еще с античности. Две человеческие фигурки перволюдей занимают в нем ровно столько места, чтобы не перенаселить идеальность. Не менее полусотни километров отделяют этот идеальный пейзаж от любых других немногочисленных человеческих фигурок. А по времени, кто знает. Может, год или два назад забредала сюда на лыжах парочка охотников с другой стороны хребта а может и не забредало. Вы можете облазить всю эту уходящую в каменистые высоты долину и не найти ни одного, даже старого костровища, ни одного следа топора на самых старых пеньках. Вы едете по череде просторных зеленых полян с отличной травой для ваших лошадей, и через каждую поляну к маленькой речке, текущей по долине, спускается ручеек, из которого сможете напиться и вы, и ваши лошади а посередине каждой поляны стоит раскидистый кедр, под которым вы сможете заночевать. По мере того, как вы едете вверх по долине, лес потихоньку отступает, и после полудня от него остаются только островки. Вы смотрите в маленькие озера в каменных цирках и не видите их пока, не швырнете в них камнем, настолько прозрачна вода. Теперь вокруг вас сочный альпийский луга, по ним вы собираетесь подняться к самому небу. Вы охвачены нестерпимым восторженным желанием изъездить, исходить абсолютно все склоны, все лага и маленькие распадочки вокруг, подняться на все видимые вершинки и неприметно заглянуть за сумрачный перевал, обрамленный острыми пиками. Вы смотрите в бинокль, как уходят вверх по альпийским лугам медведи, как плывут по кустам карликовой березки и полярные ивушки олени-рогачи, как перепрыгивают с невидимого уступа на невидимый уступ на скальных стенках козероги, как лежит на плотных потоках восходящего воздуха неподвижный громадный гриф. Вы хотите вобрать в себя это новое пространство полностью и навсегда. В силу своей молодости и неумелости вам удается делать это только с помощью инстинкта. Вы не умеете слагать стихи. Вам в вашей жизни на отдаленном от цивилизации кордоне без дорог электричества недоступно занятие фотографией. Вы не обучены писать картины или музыку. Вас ведет самое сильное и простое чувство. Вы нюхаете, смотрите во все глаза и готовы бежать на пределе дыхания, лишь бы догнать и присвоить окружающую вас красоту и свободу. Весь этот яркий бесконечный мир с помощью своего ружья. Вы бредите следами, треском веток, топотом зверя, видом качающихся в кустах рогов. Вы готовы часами прислушиваться с открытым ртом и искать глазами движения. Не знаю даже, что еще может так долго и чувственно привязывать внимание к пейзажу, как охотничий распаленный инстинкт. И вот в какой-то момент все ваши желания с надеждами, весь слух, все зрение, кажется, само ваше тело так прилипают к освещенному солнцем боку оленя, что вы даже не слышите своего выстрела и с удивлением обнаруживаете ружье пустым. Потом вас ожидает потная работа по полному присваиванию добычи, когда вы орудуете ножом, таскаете тяжелые ноги, ребра, шею, когда вы глядите на это все с раздувающимися от мясного запаха ноздрями. А потом вы лежите под кедром, тяжелый, напитанный свежей, убойной и всеми красками этого дня, густыми запахами, звериным топотом, уже ушедшим возбуждением. Но снова беспокойно вскакиваете, движимые первобытными приступами фантомного голода. Трудно избежать первобытных приступов, когда вас окружает столько свежей, грубой и душистой еды и вы слегка запекаете на костре трубчатые кости с нижней части ног вашего оленя. Шкварчание и стук, разбиваемых обушком ножа костей, варварство и хищничество, до потопности и первобытность в чистом виде. Вот когда вы высосали из них костный мозг, наступает пресыщение, и окружающее пространство утрачивает большую часть своей привлекательности. Горы сыто и тупо стоят по горизонту, бессмысленно блестит на солнце листва, Бесчувственно срывают траву лошади на поляне и как-то даже избыточно лоснятся их крупы. Вы сооружаете шалашек и следующий день коптите в нем мясо, а потом везете его домой. Это мясо, это ваша добыча, самым непосредственным образом связала вас со всем этим пространством, со всеми этими травами, которые выбирал олень на прекрасных полянах, с водой из всех окрестных ручейков, из которых он пил. Но оно и свернуло это пространство, которое вы не успели вдостали сходить и рассмотреть, отложило его до следующего раза или вообще навсегда. Добыча сделала вас тяжелым и домашним. Она закрыла вам доступ к далекому горизонту, и у вас на душе немного печально. Всякое животное после соития печально, даже если это соитие с пространством. И все же это была только печаль. Вы чувствовали печаль, а не угрызение совести. Ведь голодные времена как будто оправдывают возвращение прекрасного варварства. И это варварство гораздо более эстетично, в нем гораздо больше любви, чем в торговле китайским барахлом на вещевом рынке. И теперь голодные времена давно в прошлом. В эпохе избытка и достаточно полного холодильника самое время попытаться найти менее инстинктивные способы проявления любви к этому прекрасному миру. Но я сбил системы трав, и хочу сказать, что было трудно перестать тревожиться по этому поводу. Постижение мира с помощью травы мне чуждо. Я никогда не испытывал по отношению к растениям никаких чувств. Мне ближе хищный способ. Я хотел разобраться в конском меню. И нашел успокоение в сети. Стало ясно, что конь не техника, которая работает на бензине, керосине или солярке. Вот, например, Ники-82. А мой вообще в разное время фанат разного, в зависимости от самочувствия. Любит цикорий. Иногда прям выбирает одуванчики, иногда прям-таки выжирает полынь. Иногда прицельно ходит, ищет тысячелистник и подорожник. Я начинаю паниковать, вдруг что-то болит. Иногда маньяк прицельно запихивается в крапиву и жрет, другого слова не подберу. Весь в пупырях, но не вытащишь, пока сам не решит, что норм. Пробовала добавлять крапиву в виде гранул. А что, нормальной еды нет? Только это? Ну, что ж поделать. Или запаривать свежесорванную, чтоб не жглась хоть. а а, -а оно стрёмное, страшное, я такое не ем. Безрезультатно. Находит люцерну и люцерноподобные растения. Ест с удовольствием, но никогда на пустой желудок. Любит откусывать колоски со злаковых, пырей, костер, тимофеевка. Зеленую массу ест в последнюю очередь. Обожает именно непосредственно цветки лопуха, вот именно репейник. Листья так, больше реально ничего не дадут. Вообще он конюшенная лошадь. И я думала, что на пастбище будет тупо жрать все подряд. А нет, выбирает только в одному ему известном порядке и пропорциях. Очень интересно наблюдать. Я прям иногда считаю, сколько и чего он съест. Например, выйдя на пастбище, он может съесть с десяток листьев подорожника. И больше, например, за час, что я наблюдаю, он ни к чему не притронется. И так далее. Севмек. Во-во, кашу-траву, а они съедают только косточки у ежи и прочих колосковых. Стебли оставляют, а вот репейниковые съедают без остатка. Аманита. Они избегают переунавоженных мест с очень яркой и сочной травой, даже если это злаки, ежа, например. Чарли, еще у нас никто из лошадей не ест ромашки. Прям остаются ромашковые полянки среди хорошо подстриженного множеством зубов газона. Сара! У меня лошадь в какой-то момент на хвощ кидалась. Ла кавальяре. Я как-то посла жеребца, он прихрамывал, уже не помню от чего. Налег на ромашковую поляну, пока все не съел, на клевер не смотрел даже. Другой везде искал тысячелистник, пока накол на копыте заживал. Перестала болеть, забыл про него. Ах! А никто не знает, почему лошадь ест землю. У знакомой есть кобыла, халёная, лилейная, за рационом хорошо следят. Но стоит лошади найти пыльную землюку, начинает вгрызаться и с наслаждением чавкать. Словно ребёнок, у которого дома стол ломится от еды, а он втихую трескает сухой доширак. Приезжала ветеринар Оля. Конские ветеринары обитают почему-то только в Москве. Я никогда раньше не интересовался конскими ветеринарами, их жизнью и обитания. Но если бы меня спросили и не дали время подумать, если бы мы играли, например, в настолку под названием Имаджинариум, которая очень нравится нашему сыну, то я бы представил их где-нибудь на травянистых полях, в степях, рядом с конскими табунами, отдыхающими на возвышенности. Иногда они должны поднимать головы, как волки, и выглядывать больных и ослабевших. Творческое воображение плохо помогает оценивать повседневность. На самом деле, коновалы живут в мегаполисах. Мегаполисы являются вмещающим и кормящим ландшафтом для них. Они живут в многоэтажках, ездят на лифтах и стоят в пробках. И их достаточно трудно заманить в нашу деревню. Но мне понравилось смотреть на то, как крохотная мегаполисная женщина, ветеринароля Оля, управляется с 500-килограммовым животным. Она бы, наверное, не испугалась и мамонта. Сердце в порядке. Суставчики мы сами видим, да? Они будут нас беспокоить, поэтому раза два в год даем хондропротекторы. Эквиминс от Flexi Joint неплохие, глюкофлекс от ТРМ, ну или что-нибудь от Гелопони. В мюсли по столовой ложке, при болях долгит или 5 мл йода на бутылку водки и растирать. Так, какие мюсли? Смотрите, он у вас на пенсии, поэтому лучше беззерновые. Можете купить сеньор для пожилых от Виамина. Входим постепенно, не сразу. Если не проедает мюсли, сразу пишите мне. Вообще, конечно, у вас должна быть аптечка. Аптечка. Анальгин, дексаметазон, сульфак, амфокаин, супрастин, шприцы по 5-10-20 кубиков, бинты, градусник. Температура у них 37,5-38,5. Если 38,5 утром плохо, вечером нормально. Что касается фруктов, яблоки, морковь резать он может подавиться. Яблоки 2-4 штуки в день, морковь до килограмма. Глистогоний два раза в год. Разумно это делать при переходе с сена на траву и с травы на сено, то есть весной и осенью. Но следим, чтобы между глистогоном и прививками не меньше двух недель. Зубы. Зубами, смотрите, я нащупала крючок с этой стороны на последнем зубе. Я туда не достаю. Это нужен зевник и электрический рашпиль. Я вам пришлю контакты. Срочности особой нет, но и тянуть не нужно. Пока Оля подпиливала рашпилем доступные для нее зубы, Феня мотал головой и чуть привставал на дыбы. «У меня бухало сердце. Я бы на его месте уже сломал грудью все ограды и бежал без оглядки». Закончив, она снова приложила к его груди статоскоп и засекла время. «Какой он у вас, притворюша. Пульс нисколько не участился. Он совсем не боится. Крепкий орешек».